Второе. Честность относительно границ. Границы терапевта нельзя воспринимать как некое благо для пациента. Скорее, это благо для терапевта. Хотя такое различие достаточно условно, поскольку благополучие обеих сторон в любых терапевтических отношениях взаимосвязано, границы не преподносятся как мера, направленная исключительно на пользу пациенту. Такой акцент приводит к особым результатам. Основной смысл состоит в том, Что хотя пациент может и должен сказать решающее слово относительно того, что по большому счету будет для него благом, ведь пациенты не дети, а взрослые люди, он не должен иметь решающего голоса при определении того, что есть благо для терапевта. Можно привести следующую аналогию. Терапевт просит пациента не курить в кабинете, поскольку это вредит его пациента здоровью, а не потому, что это неприятно терапевту. В первом случае пациент может возразить, что он имеет право распоряжаться своим здоровьем по собственному усмотрению. Во втором случае, если терапевт скажет, что ему неприятно вдыхать табачный дым, повода для возражений не останется. В первом случае терапевт выказывает мало уважения к свободе и самостоятельности пациента. Во втором случае терапевт проявляет заботу о себе. Зачастую только второй случай будет искренне выражать желание терапевта. Как правило, все мы включая терапевтов, пытаемся контролировать поведение других людей, убеждая их, что это делается для их же пользы, а на самом деле имеем в виду только собственные интересы. Честность как вид стратегии может быть чрезвычайно эффективной. Пациенту с ПРЛ часто очень не хватает уважения. Честность терапевта относительно собственных границ в конечном счете выражает уважение к пациенту. Это взрослое отношение к пациенту. Терапевт может согласиться с пациентом в том, что обусловленные границы несправедливы, если они действительно несправедливы, но тем не менее должен указать, что нарушение этих границ в конце концов обернется вредом для пациента. Если необходимо, терапевт может вместе с пациентом рассмотреть ситуации, в которых пациент пострадал из-за того, что работающий с ним клиницист должным образом не позаботился о соблюдении собственных границ.